Ты думаешь, он даст тебе добрый совет во вред своему другу Эмиру Сивильскому? Кто поручится, что он уже сейчас не строит вместе с ним козни? Еще фараон сказал, если разразится война, евреи примкнут к нашим врагам. Сравните исход, глава 1, стих 10. Дон Альфонсо... Старался сохранять спокойствие. «Этот мой эскривану сослужил мне большую службу, — сказал он, — большую, чем все те, что были до него. В хозяйстве моего королевства теперь увеличился порядок и уменьшился гнет. Ты несправедлив к нему, Дон Мартин». Теплые слова, в которых король защищал еврея, испугали архиепископа. Вот и видно, что святой отец был прав, когда предостерегал христианских монархов от евреев-советчиков, — сказал он, не столько возмущенный, сколько озабоченный. Он процитировал послание папы. «Берегитесь, князи христианские, не приближайте милостиво к себе иудеев, они отблагодарят вас по пословице «как мышь в мешке» как змея за пазухой, как огниво в рукаве. Дон Мартин огорченно закончил. — Ты слишком приблизил к себе этого человека, дон Альфонсо. Он вполз к тебе в сердце. Короля отронула печаль друга. — Не думай, — сказал он, — я не хочу удержать то, что по справедливости причитается церкви. Взвешу твои и его доводы... И только если его доводы окажутся очень вескими, очень убедительными, очень бескорыстными, я послушаюсь его. Архиепископ был мрачен и озабочен. «Тебе верно мало того, что Господь обрек тебя за грехи на бездействие, в то время как весь христианский мир сражается. Не прибавляй к старым грехам новых». Заклинаю тебя, не потерпи, чтобы в твоем королевстве неверные насмехались над эдиктом святого отца. Дон Альфонсо взял его за руку «Благодарю тебя за предупреждение», — сказал он, — «я буду его помнить, и Иегуди не удастся заговорить мне зубы». Все время, пока он ждал Иегуду, слова Дона Мартина не выходили у него из головы. Архиепископ был прав. Он слишком разбаловал своего еврея. Он обращается с ним не как с человеком, с которым по неволе приходится вести дела, а как с другом. Он пошел к нему в гости, взял к себе в пажи его сына, любезничал с его дочерью и, раззадоренный насмешками и воскомерием, Этой девчонке решил восстановить мавританский загородный дворец. Сколько ни отогревай змею на груди, она все равно ужалит. А может быть, уже ужалила. Больше он не поддастся на обольщение еврея. И Ягуда ответит за то, что не востребовался своих единоверцев саладиновой десятины. И если он ничего не приведет в свое оправдание, Альфонсо передаст евреев Дону Мартину. Пусть, пусть не задирают нос эти неверные. Но может ли он передать церкви свое право владения евреями, свое «партимонио реал»? Его предки не позволяли никому на него посягнуть. Партимонио Реал, испанское королевское имущество и все, что находится в ведении короля. Он просмотрел доклады о финансовом положении государства. Оно было благоприятно, более чем благоприятно. Его эскривано служит ему верой и правды, этого отрицать нельзя. Но он, Альфонсо, сохранит в сердце своем... Предостережение архиепископа. Он не позволит себя одурачить. Прежде всего, он потребует от еврея огромную сумму для колотравы.